Глава двенадцатая. Кейер Райс. Магистр намеренно остаток дня прослонялся по академии, наворачивая круги неподалёку от своей спальни. Внутри его ждало кружевное недоразумение. Раскалённые кирпичи, прошлой ночью вселившиеся в живот, до сих пор не поддавались выселению. Хуже того. После визита в студенческую душевую они превратились в раскалённую лаву и затопили по самое горло. Закрывая глаза, он всякий раз видел одну и ту же картину. Вархова хавранка на каменном полу, обляпанная вместо болотной тины душистой белоснежной пеной. И без всякого кхар его задери кружева. Он знал, как справляться с разрывами материи. Знал, как запихивать детей тьмы обратно на изнанку бытия. Но понятия не имел, что делать с привязавшейся к нему девицей в кружевном. А временами Безонова. Нет, у Райса, конечно, были кое-какие идеи. И все как одна паршивые. С размаху шлёпнул себя по заросшей щеке, но ни к не помогло. Заглянул в свой кабинет, постоял над чертежом пентаграммы и чужими безделушками. Покрутил в пальцах заколку с саморудами, отдававшую неприятной болью прямо в челюсть. Мог быть и не таким грубым Сир Райс. Мог прикусить свою тьму и предложить младшей целительнице защиту. В каких-то более понятных выражениях, а не как обычно. Визарра. Провёл пальцем по углам пентаграммы, изучая линии на старой странице. Кто-то варварски вырвал пергаменты с книги, быть может, сохранившийся в единственном экземпляре. Не просто вырвал, но и передал студентам. Утром Райс наведался к мисс Тельмейер. Илона не самая одарённая, но весьма рдовитая третикурсница. Покаялась, что страницу подбросили к ней под дверь. Вместе с вещами преподавателей прямо накануне Дня весенних даров. Девица прошла проверку плетением истинной сути, что возвращало их к исходной точке. Природники лишь исполнители с азартом винторогих кхаров, подхватившие чужую затею. Автор шутки оставался неизвестным. Ритуал, призывающий чувства и дряной артефакт, связывающий любящие сердца. И оба — визарийские. До чего странное совпадение. Случайность? М да. И с каких пор Кейр Райс верит в случайности? Он помнил теорию парности. Не только искр, разделённых в вечности, но и древних артефактов. Может, визарийские безделушки просто любят находиться вместе? И портал притянул браслет к книге, взяв кружевную хавранку прицепом. Сделав заложницей чужой шутки. «Как ты попала в хаврану?» Задумчиво спрашивал Райс серебряные вязи, сохранившие очертания чешуйчатой змейки. Как оказалось на руке этой девчонки, зачем притащила её в моё болото? Что-то не складывалось. Не было в шуточном ритуале такой силы, чтобы аж из другого мира кружевное исчадие притянуть. Баловство студентов должно было окончиться лёгким сердечным томлением, которое прошло бы аккурат после завтрака. Как истинно бесчувственный сухарь, Райс был надёжно защищён от такого рода эмоций. И к мисс Донован сердцем уж точно не стремился — Так или иначе, ему требовалась консультация крепкого артефактора теоретика. В интересах пухлогубой Вивики отвязаться от магистра поскорее. Он сложил преподавательское барахло обратно на стол и отправился к себе. Встал перед дверью, с опаской касаясь ручки. Райс не помнил, когда в его спальне в последний раз ночевала девушка. Кафа не в счёт, да и она, беглянка, оставалась там давненько. Это нервировало, раздражало взывала к самым низменным фантазиям. Вроде тех, в которых он вытрясает из Граймса правду, что артефакт Ник Хара небрачный, привязка снимается лёгким движением руки. Или тех, в которых он с Тонкиным проводит обратный ритуал на болотах. И хавранку всасывает портальным вихрем вместе с кружевами и поплавком. Девица спала на кровати, прикусив пухлую губу. И раскидав свои завившиеся после купания волосы по всей подушке. Одеяло чуть сползло с её плеч, обнажив кусок чёрной рубашки. Райс пригляделся, почесал висок, расправил в пальцах световое плетение и растерянно упал в кресло. Не факт, что это была его кровать. Не припомнил он у себя нежно-розового белья. Да, точно не было. Плетение сорвалось на пол, вывалившись из обмякших пальцев, и золотыми искрами разбежалось по углам обогнула залежи розовых лепестков, нападавших из приоткрытого окна. Не найдя ни пылинки под шкафом, обиженно забилась в щель между створок. Магистр вдохнул чужой цветочный аромат и поморщился Что драная хавранка сотворила с его берлогой? Какие-то сутки в его жизни присутствует женщина. О да, мягкая, тёплая. Спасибо, Джонас. А это уже напоминает конец звездносвода. От ящика для макпочты тянулся едва заметный призрачный след. Словно им недавно кто-то пользовался. Передёрнув плечами, Рай ощупал голубую дорожку чар. Хавранка бы с ящиком не разобралась. Студенты обходили его серую конуру по стеночке. Тогда кто отправлял письмо? От светлых волос, заливших розовое безобразие, даже до кресла дотягивался сладкий десертный запах. Отдаленно знакомый и что-то напоминающий. Раздражённо подскочив с кресла, магистр прошёлся до шкафа. Достигнув финальной стадии Акхаривания, как выразился бы Тонкин, узрел ровную стопочку рубашек. Тот, кто их сложил, не оставил бедняга и шанса помяться. К порядку в своей спальне, равно как и в жизни. Райс не стремился. Знал, чем это обычно заканчивается. Мягкие, тёплые. Вархово-стихийное бедствие. Сначала кружевные поплавки, потом вот это. Душистые, стопочками разложенные. Райс почесал саднищую татуировку и неодобрительно фыркнул, отметив чёрный хвост под шкафом. Ещё одна беглянка. Приходит, когда хочет. Уходит, когда пожелает. Вертит своим. Нет, надо с этим срочно что-то делать. Но вместо каких-то решительных мер, направленных на избавление от брачной привязки, Райс снова завалился в кресло. Иначе резко подступивший сон застал бы его в вертикальном положении. Кейр почти задремал, размазав лицо на подставленной ладони. Просеянный взгляд, убаюканный шелестом анжарской ночи, блуждал по своей чужой постели. Перетекал со знакомых плеч, увитых незнакомыми волосами, на одеяло, под которым пряталась хавранская кружева. Последняя светловолосая женщина, что в шутку посетила его комнату, принесла с собой тьму. Нет, не так. Она и была тьмой. Райс слишком много общался с её детьми, чтобы не узнать по взгляду и запаху. Но нынешнее исчадие ей пахло и выглядело светлым пятном. Слишком ярким для тёмного логова. Почесав складку над бровями, Райс прикрыл глаза и с глухим стоном провалился в сон. Кейра мучил странный кошмар. О том, что прямо в его спальне, в его устоявшейся жизни случился разрыв материи. Из рваной раны мира высунулись чёрные щупальца. Потянулись к розово-рюшечной постели, обвели кружевную девицу и потащили обратно в портал, отбирая у райса, затягивая во тьму изнанки. Свистящий сигнал вырвал его из бреда. Комнату залило багрово-красным светом, идущим от стеклянного почтового ящика. Кейр не сразу сообразил, где он и что происходит. Словно снившийся кошмар не прекратился, а перешёл в иную фазу. Оброс новой сюжетной веткой — а снилась ему какая-то нездоровая чушь о болотнице, щупальцах, портале и брачном артефакте. Вскочив с кресла, он с силой потер взмокшее лицо и прочитал записку. «От Джонаса». Ректор просил о помощи, что-то случилось на болотах. Подавив судорожный зевок, крейс открыл шкаф и, не глядя, вытащил из него плащ. Сознание брыкнулось в липком бреду. Магистр попытался припомнить, почему ему не стоит покидать спальню но так и не нашёл ни одной веской причины остаться у берлоги. Кроме той, что ему хотелось спать, как дикое вире, разбуженное посреди зимы. Разрыв вновь случился за полигоном, и рай, скутаясь в плащ, пошёл вниз. Да вархово бездна, если там опять что-нибудь вывалилось. Торопливо вышел из магического корпуса, с отчаянием вопрошая у чёрного звездносвода, когда тьма прекратит над ним издеваться. Но звездносвод был привычно нем. Он понятия не имел о планах золотоволосой гадины, терзавшей материю Анжара и лично тёмного магистра. Она как специально выбирала момент, и райс позволить себе сомкнуть глаза. Издевалась, проверяла на прочность, лишала последней способности здравосоображать. У неё к магистру давний счёт. Но справедливости ради их симпатия взаимна. Кое-чего он тьме никогда не простит. Никто не знал точно, сама ли она устраивает разрывы, подтачивая защиту Эрина, или же ажурная тонкость материи, естественное следствие того, что наизнанке проснулся мрак. Проснулся, обрёл силу и стал давить, напирать на светлую сторону бытия. До баланса двум половинкам было далеко. Вот материя рвалась в особо тонких местах. К примеру, на академическом полигоне, изрядно подточенном магической практикой. Заболоченный лес примыкал к территории прямо здесь, в особо чувствительной зоне, и будто бы манил обитателей изнанки прогуляться по Академии. Отчаянно зевнув, Райс засучил рукава плаща. На запястье что-то сверкнуло серебром, но он не придал значения. Лишь развернул в пальцах фиолетовую сеть и осторожно двинулся к чёрной лесополосе. «Джонас!» — крикнул на темноту впереди. «Их два, Кейр!» — раздалось справа. Ректор, привалившись толстым боком к широкому туру, говорил едва слышно. «Одного я вернул матушке, а второй бросился к въездным воротам». «Ты цел?» Рейса беспокойно подошёл к напарнику. «Никогда не привыкну к столкновениям», — пожаловался тот, оседая на траву, присыпанную лепестками филии. «Вроде не барышня, чтобы в обморок падать, а всякий раз дурнеет. Второго сам лови». Обычно разрывы легко поддавались штопке. Отряд маг-гвардейцев мог залатать крупную дуру за час или два. С небольшими Райс справлялся и сам, опустошая свой резерв дочиста. В компании Джонаса дело шло быстрее, но ректорские обязанности и супружеская жизнь часто отвлекали напарника от болот. Проблема была в другом. Пока маги работали, возвращая материи первозданный вид, в щели так и норовили протиснуться дети тьмы, исчадия изнанки чёрные души с хоботками и щупальцами, с горящими огнём глазами и дрянной способностью вызывать обмороки своими объятиями. Давно позабывшие о своей мирской жизни, обезумевшие ведомые инстинктами и, пожалуй, что любопытством. Столкновение энергии мироздания вело к взрывам, тошноте и иным неприятным последствиям. А для юного, неокрепшего организма, могло окончиться многолетним магическим сном или дырой в резерве. «Тьма», — ругнулся Райс, заприметив чёрный хоботок, ускользающий за кусты. Весьма длинный, змееподобный, волочившийся завязкой туманной тушей. Было бы приятнее, напоминай из исчадие мрака свою мамашу. Весьма привлекательную особу при ярком золоте волосы и джантарном сиянии глаз. Она как-то заявилась в академию лично и дала понять, что с Райсом ещё не наигралась. И ровно после этого началась вся чехарда. Разрыв на разрыве. И как тут не поверить, что тьма намеренно раздирает Эрин на части. Сегодня магистр был особенно яростен, закидывает трясущийся куст фиолетовыми нитями. Искры слетали с пальцев, больно жали скулящие исчадия. То издавало горестное уу, но Райса разжалобить было непросто. Он вспомнил всё, что имеет к изнаночным тварям. Свой дом в Тарлине, обернувшийся жуткими развалинами, про которые слагают легенды. Страшные сказки для маленьких Тарлинг. Местные до сих пор боятся подходить к проклятым руинам имения Райсов. Распускают слухи, что под обломками прячутся дети изнанки. Варк знает, как оно на самом деле. Кейр в Тарлине в последний раз бывал давно, лет пять назад. И по той улице намеренно не ходил, обогнув её через два квартала. Фиолетовое лассо нашло добычу, искусно намотавшись на изменчивый хоботок. Магистр вложил в чары последнюю энергию и сцедил с кончиков пальцев несколько чёрных рон. Те обернулись каплями, густками мрака. Впитались в заболоченную землю и открыли дверь в никуда. «Проваливай», — прохрипел Райс, захлебываясь с тошнотой. Упал на колени, дёрнул лассо и остервенело захлопнул дверь за изнаночной тварью. «Привет, мамаша!»